Елекатроп прошествовала прямо к огню и уселась в кресле дальнее, с царственным видом, как бы готовая принять поклонение подданных. Она изящно выставила достаточно стройные лодыжки, являющие резкий контраст с грузной, грудастой, перетянутой фигурой и дряблыми, виснущими руками. Ей было, пожалуй, под 50, но на вид казалось больше. Как всегда густо на умело накрашенная Карминовый лисий ротик, глубоко посаженные глаза с оттянутыми к низу уголками, что на рекламных фотографиях выглядело очень духовно, обведены голубыми тенями, на ресницах жирно положена тушь. Она сняла с головы шифоновый шарфик и обнажила последнее произведение своего парикмахера. Сквозь младенческие жиденькие волосики почти неприлично просвечивала гладкая розовая кожа. Сия племянница Идглиш до этого виделся всего раза два, и теперь здороваясь с ней за руку, заметил, что Кембридж её мало изменил. Та же девочка, как он её запомнил, насупленных взгляд, тяжёлые черты лица, лицо не глупое. Ему бы искруживости, могло бы даже выглядеть привлекательным. Прежнего покоя в доме как не бывало. Удивительно, дочего много шума способен производить семь человек. Сначала усаживали Сильвию кэч, процедура, которой властно распоряжалась мисс Келтроп, в прощем лишь на расстоянии. Наружность Сильвии была примечательной, даже можно сказать, красивой, если забыть про уродливые парализованные ноги в шинах, мощные плечи и крупные мужские кисти рук, переразивитые от постоянного пользования костылями. Лицо смуглое, как у сиганки, и продолговатое. обрамляли чёрные волосы до плеч, расчёсанные на прямой пробор. От природы сильная, волевая, оно у неё было всегда сложено в гримасу смирения, кроткой безропотно переносимого страдания, которое так не шло к столь кому умному лбу. Большие чёрные глаза рассчитанно взывали к жалости. Теперь Сильвия носила свои лепты в общую свету, твердила, что ей вполне, вполне удобно, хотя это было явно не так. Прочила томным, жалобным и томным, имеющим естественно силу беспрекословного приказа, чтобы костыли прислонили тут же рядом с креслом, то есть у всех на ходу. И вообще успешно внушила присутствующим чувство стыда за их незаслуженное здоровье. Этот спектакль Далгриш уже имел случай наблюдать прежде, но сегодня чувствовалось, что она играет без вдохновения, почти машинально. Она действительно выглядела сегодня больной и несчастной. Чёрные глаза свечивали тускло, как два камешка, от ноздрей к углам рта пролегли глубокие страдальческие складки. Похоже было, что она мало спала. Когда Далглиш протянул ей рюмку с хересом, оказалось, что руки у неё дрожат. В порыве искреннего сострадания он обхватил её пальцы своими и придержал, чтобы она могла выпить. А потом с улыбкой подружески спросил: "Ну, что такое случилось? Не могу ли я помочь?" Однако с ответом выступила Селия Каутров. Разумеется, с нашей стороны нехорошо беспокоить вас с Джейн в первой же вечере. Я это отлично сознаю. Но мы чрезвычайно встревожены. Мы Скилли, по крайней мере. Мы очень обеспокоены. "А я вечно", подхватил Брайс, "не столько обеспокоен, сколько заинтригован, чтобы не сказать, обнадёжен. Видите ли, пропал Морис Сеттон. Хотя боюсь, это всего лишь рекламный трюк перед выходом нового шедевра, и мы скоро будем иметь несчастье опять видеть его среди нас. Впрочем, не надо смотреть на будущее так мрачно. Надо сказать, что вид у него и в самом деле был вовсе не мрачный. Сидя раскорякой на низкой скамеечке перед камином, весь подавшись к теплу и вертя длинной шеей, он походил на вредную черепаху. В молодости у него было необыкновенное лицо. Палы ещё ки широкий подвижный рот, огромные лучистые серо-зедые глаза, то мы прикрытые тяжёлыми веками. Но теперь, даже в до 50, он понемногу покорикатурился. Глаза словно ещё разрослись, но померкли и слезились, будто он всё время шёл против ветра. Волосы отступили с алба, выцвели и огрубели, как старая солома. Ямки щек под торчающими скулами придавали всей голове вид мёртвого черепа. Только руки не изменились, и он сейчас протягивал их к огню, мягкие, нежные, белые, совсем девичьи. Оглянувшись, Дагглешу, Брайс продолжал иронизировать.